Глава седьмая. Кто больше за черного петуха? С утра Летиция думала, что кузина будет на нее дуться из-за того, что произошло на Суаре. Но оказалось, что совсем наоборот. Анет за завтраком была мила и приветлива, и щебетала, как птичка, рассказывая о планах на день. Сегодня им нужно посетить рынок, ведь кузина не видела и сотой доли тех необычных фруктов и овощей, какие растут в новом свете. Надо купить крашеный сахар для карнавального торта и бусы, а еще духи и маски к карнавалу, забрать платья, посетить мадам Шарбон, поскольку той не здоровилась и традиции требовали ее проведать. А на закате они поедут в собор святого Луи на вечернюю молитву. Сегодня как раз день этого святого, и опять-таки по традиции положено вознести ему почести и отвезти корзины для бедных. Святой Луи открывает праздничную неделю. Суаре, чайпития, бесконечные походы в гости. И в заключении череды развлечений заключительный бал сезона и карнавал. Бал для высшего общества, но карнавал для всех остальных. Затем следует 20-дневный пост, и город постепенно опустеет до самой осени. Аннет взахлеб рассказывала о планах на эту неделю, и у Летицы даже от сердца отлегло. Зря она думала про кузину, что-то начнет ее ненавидеть. Вон как она рада возможности провести время вместе. А вот ей не следовало быть вчера такой безропотной курицей, и не стоило молчать, хоть бабушка и велела. Надо было поставить на место этого Фрисона и объяснить, что она совсем не ищет его внимания. И что раз он уже ухаживал за другой девушкой, верх неприличия бросать ее вот так прилюдно. Жаль, она не сделала этого вчера на Суаре. Но, как любила повторять бабушка, вовремя и смех не грех. а без времени и молитвы ни к чему. Чего теперь рвать на себе волосы? Вчера она просто растерялась. все таки незнакомое общество, к тому же все набросились на нее с вопросами, и это излишнее внимание выбило почву из-под ног. Но в следующий раз она точно отправит этого фрисона куда подальше. Мужчине, который так поступает, не может быть никакого доверия. «А куда делась Люсиль?» спросила Летиция, намазывая круассан апельсиновым джемом. Сегодня утром к ней пришла другая служанка, Наэль. Высокая, худая, молчаливая. Она все делала быстро, вопросов не задавала и в глаза старалась не смотреть. Цвет ее кожи, словно женный кирпич, рыжена в мелких кудрях, выбивавшихся из-под клетчатого тейона, и глаза, серые с зеленью, говорили о том, что в ее крови много всего намешано. Она поставила на тумбочку поднос с завтраком И графин с лимонадом, собираясь водрузить на кровать специальный столик. Но Летиция велела все унести. Здесь, в Альбервилле, была странная традиция зачастую завтракать прямо в постели, едва проснувшись. За такое в старом свете бабушка бы, конечно, отхлестала ее полотенцем. Мыслимое ли дело, а ну как разольёт она молоко на простыне или джемом вымажет подушки. Но уж крошки в постели – дело вообще небывалое. Постель должна быть идеально, точно божий дух в ней ночевал, а не она версти хвостка. Свежа и взбита, крахмальные наволочки только что не скрипят, а на простынях нельзя пропустить ни одной складочки, и покрывало следует натянуть туго, как барабан. А уж подушкам, как парусам у галеона, положено возвышаться белоснежной горой, которую, как государственный флаг, венчает поверху накидка из тончайшего кружева. где уж тут есть яичницу с беконом. Летице следовало уметь заправлять постель самой, а когда она выйдет замуж за богатого и знатного, если выйдет, конечно, то этому полагалось обучить служанок и проверять, чтобы они не ленились, ведь в постели визитная карточка хозяйки. И у коли в постели крошки, то хозяйка лентяйка и неряха. Визитной карточкой хозяйки у бабушки было все – прическа, платье, кухня, постель – дно сковороды и угольного ведра, полки в чулане, кружева на воротничке, подметки на туфлях, да что угодно из того, на чем останавливался ее придирчивый взгляд. «Люсель папа наказал», — ответила Анет, помешивая кофе в чашке. «Она была к тебе приставлена, так что должна была следить, чтобы никто в твою комнату не заходил. Но это ничего, ей только на пользу. Пусть поработает на конюшне, а не при доме. Все равно она лентяйка». «Но не слишком ли это жестоко?» заступилась за служанку Летиция. «Мало того, что вчера ее выпороли за то, чего она не делала, так еще и отослали на конюшню. Ее же вины в этом нет, мало ли кто мог сделать такую глупость. Да и ничего ведь страшного не случилось. Подумаешь, рисунок на полу. А мне Люсиль понравилась. Милая кузина». она отложила салфетку, и ее идеально выщипанные брови сошлись в ниточку. «Вот будут у тебя свои рабы, вот и будешь решать, в чем есть их вина, а в чем нет. И уж можешь мне поверить, что их вина всегда в чем нибудь донайдется. Да Сказала, как отрезала. А Летиция едва не поперхнулась, столько злости промелькнула в этих словах. Но затем на лице кузины снова появилась безмятежная ангельская улыбка, будто и не было ничего. Зря она решила, что на Аннетс не зашло умиротворение». все тут показное какая-то гостеприимная вежливость свои рабы вот уж о чем летиция не думала так это о том что у нее будут свои рабы а стоило бы подумать ведь если она унаследует ферму деда сколько там душ числилось в завещании анри бернара и что ей с ними делать я считаю что это несправедливо ответила летиция Ее так возмутили слова кузины, что она едва удержалась, чтобы не сказать ей какую-нибудь гадость. И, наверное, у меня не будет своих рабов. Во всяком случае, я уж точно не буду пороть их для острастки, не разобравшись, кто виноват на самом деле. Да она вообще не собирается никого пороть. Дикость какая. Не будет своих рабов? А кто, скажи на милость, будет рубить тростник на плантации? То будет работать. Что за глупость? Пыркнула Анет. Можно нанимать рабочих, как делают в Старом Свете. Вот даже месье Жельбер со мной согласен, ответила Летиция, вспомнив вчерашние разговоры и не успев вовремя прикусить язык. Вот зря она вспомнила о месье Жильбере. Ох, зря. У Аннет при этих словах сделалось такое лицо, будто она кипятка хлебнула. Их взгляды с кузиной пересеклись, и, судя по тому, как затрепетали ее ноздри, сказать Аннет хотела что-то очень едкое, но, к счастью, вошел Филипп, и предотвратил начавшуюся перепалку. В это утро он тоже оказался как-то особенно любезен. Присел за стол напротив, но есть не стал, лишь выпил чашку кофе и принялся расспрашивать Летицию о всякой ерунде, в основном о старом свете и скачках. Одет он был франт-франтом, в серую тройку, а носки его сапог блестели так, что в них можно было смотреться, как в зеркало, рахмальная рубашка идеальной белизны – Поверх пёстрый атласный жилет, по которому змеилась золотая цепочка часов, и на уложенных тщательно волосах было столько воска, что они, казалось, прилипли к черепу намертво. И бабушке бы он точно не понравился. Интересно, сколько времени он провел перед зеркалом? Похоже, даже больше, чем Онет. Его вид показался Летице смешным, и она, едва сдержав улыбку, принялась рассматривать кофейные узоры на стенках чашки. Сахар. Кузен подвинул изящную сахарницу с ангелочками на ручках. «Нет, спасибо, я пью горький», — ответила Летиция. «Как странно слышать подобное от будущей хозяйки сахарной плантации», — улыбнулся ей Филипп, внимательно глядя в глаза. Она лишь пожала плечами. Да ничего странного. Бабушка считала, что от сахара портятся зубы и запирала его в большой кованный сундук. Выдавала только гостям, но ну, еще к празднику, исключительно в тесто для пирогов, Вот и привыкла Летиция пить горьким и кофе, и чай, зато зубы и правда были у нее прекрасные, так что, похоже, мадам Мармантелли в этом вопросе была права. «Я не люблю все приторное», — ответила Летиция с улыбкой, подумав, что ее слова кузен может отнести и на свой счет, хотя, скорее всего, он не поймет, что она подразумевала. И если месье Фрисон был слащав, то ее кузена точно можно было записать в приторные, а его внимание назвать «липким», Филипп подсел чуть поближе и принялся ухаживать за Летицией так, что Жустина, Ньора-подросток, которая забирала грязную посуду, едва рот не открыла, наблюдая за ними. И даже Аннет как-то нервно отреагировала на внимание своего брата к кузине. Филипп предложил покататься в коляске по городу, но Аннет тут же возразила, сказав, что на сегодня у них с Летицией свои планы. Они с братом из-за этого даже немного повздорили. Но в итоге он все-таки увязался за ними на рынок. Как сказала бы бабушка, прилип, как репей в собачий хвост. Но, с другой стороны, это было даже хорошо, потому что Летиция не представляла, о чем ей говорить с кузиной после утренней стычки, а лицемерить не хотелось. Зато Филипп очень кстати разбавил тягостное молчание переполкой с сестрой и своей болтовней о скачках и местных развлечениях. Летиция вежливо ему кивала и старалась поддержать этот разговор ни о чем, А сама думала, что, кажется, пребывание в доме Бернаров становится все более тягостным с каждой минутой. Когда она плыла в Альбервиль, то пребывала в эйфории, надеясь встретить новую семью. Встретила, и от этой эйфории не осталось и следа. Ничего, скоро она уедет отсюда. Рынок оказался большим. Ряды, накрытые навесом из сухого тростника, были заполнены торговцами и заставлены мешками и бочками. В нос сразу же ударила смесь разных запахов, в основном специй и фруктов, и у Летиции глаза разбежались от пестрого разнообразия. Повсюду стояли корзины ямса и маниока, висели пучки бамии, вяленый сладкий перец, красный и желтый, громоздился пирамидами на лотках, а рядом кукуруза, фасоль и табак. Кузины старательно обошли стороной рыбные ряды, откуда исходил тяжелый зловонный дух, и остановились у прилавка со сладостями – Аннет купила стручки ванили и крашеный сахар, зеленый, желтый и фиолетовый. Им посыпали традиционный торт, который в каждом доме испекут к карнавалу. Филипп заскучал и куда-то отошел, А Летиция была рада избавиться от его навязчивого внимания и постоянного предложения руки. Пузен то и дело норовил накрыть ее своей ладонью и, склонившись к уху, что-нибудь шептать. В основном глупости, конечно, но ощущение было неприятное. Казалось, он пытается с ней заигрывать, и это выглядело как-то странно и глупо. «Нам еще нужно купить петуха», — произнесла Аннет, словно что-то вспомнив. На вопрос Летиции о том, чем ее не устраивает битая птица, Аннет ответила, что петух должен быть живым, да еще и непременно черным. «Живым?» — удивилась Летиция. «Но зачем?» «Ну, тут такая традиция — варить суп из черного петуха к празднику. И резать его нужно накануне. Пожала плечами Анет. От обилия местных традиций у летицы уже голова шла кругом. Но раз нужен петух, пусть будет петух. Тем более, что с ними поехала еще и Жустина, роль которой заключалась в том, чтобы таскать за хозяйкой корзинку. Так что петуха наверняка перепоручат ей же. В ряду, где продавалась птица, стоял гомон. Гуси, утки, индюки, куры из в плетенных из прутьев клетках. Они кричали на все лады. а перекрикивали их лишь хозяева, нахваливая свой товар. Кузины снова встретили Филиппа. Он стоял в кругу мужчин рядом с клеткой, в которой выставлялись на продажу петухи для боев. Там во все обсуждалась цена на маслянисто красного бойца, который, даже будучи один в клетке, смотрел недобро и загребал лапой так, словно собирался задать жару всем присутствующим. «Нам непременно нужен черный?» спросила Летиция кузину, когда они дважды прошли все ряды, но птицы, как назло, оказывались всех цветов радуги, только не черные. «Мне что-то нехорошо». У нее начала кружиться голова, и, кажется, впервые за все время, что Летиция находилась в Альбервиле, ей сделалось дурно. Может, от жары, может, от шума и запахов рынка. Во рту почему-то все еще ощущался привкус того лимонада, что принесла им Наэль перед поездкой. Летиция не хотела его пить, но Аннет настояла. День будет жаркий, и так положено. Пришлось выпить, чтобы не слушать лекцию о местных обычаях и традициях. Лимонад оказался приторно-сладким. Все тут приторное. «Да, непременно черный. Это к удаче в доме», — ответила кузина. «Ты просто постой здесь, а я сама поищу». И Ионетту скользнула куда-то, забрав жустину. Летиция осталась дожидаться возле клетки с перепелами. Отошла в сторону, в проход между лотками. чтобы туда-сюда снующие покупатели не цепляли ее своими корзинами и прислонилась плечом к столбику, поддерживающему крышу. Не хватало еще упасть здесь без сознания. Дался он этот, этот петух. Жаль, она не прихватила с собой веер. Дурнота то подкатывала волнами, как прибой, то отступала, и Летиции казалось, что сквозь монотонный рыночный гомон до нее доносится ритмичный стук барабанов, Она потянула завязки шляпки, закрыла глаза и принялась глубоко дышать. «Всего двадцать луи, месье!» Услышала она откуда-то сбоку негромкий голос торговки и недовольный клёкот. «Посмотрите, какой красавец! Просто огонь!» Летиция обернулась посмотреть на красавца и увидела одинокую пожилую Ньору, стоящую боком между лотков. В ее руках был петух. Красавец оказался тощий и изрядно обтрепан, глинастый и длинноногий, С сиротливым пером, торчавшим из хвоста, он висел вниз головой в цепких старушечьих руках и все пытался извернуться и клюнуть женщину в запястье. И, может, она даже украла его где-то. Настолько он неприглядно выглядел. Но это было неважно. Все компенсировалось главным его достоинством. Петух был чурен, как трубачист. «О!» — воскликнула Летиция, спешно доставая из редикюля монеты. «Я его возьму!» «Какое счастье!» «Можно будет, наконец, уйти отсюда». «Простите, Муассель, но его уже берет этот месье», ответила торговка, качнув петухом в сторону какого-то господина. «Я... я... я дам вам двадцать пять луи». Летиция вытащила еще одну монету. Мир перед глазами подернулся серым, потерял резкость, и убраться от запахов птичьего помета, гниющих овощей и свиного визга, доносившегося из соседнего ряда, ей хотелось уже просто невыносимо». Монеты легли на край дощатого прилавка, и торговка, мигом оценив предложение, протянула петуха Летиции. все таки пять лишних луи на дороге не валяются. Но несчастная птица не успела сменить хозяйку. Кто-то встал между ней и торговкой, и руку Летиции вместе с монетами аккуратно накрыла большая мужская ладонь. «Мадемуазель, простите, но за 25 луи вы купите любого петуха на этом рынке». а этот выглядит совсем как мученик, выдержавший сорокодневный пост. «Не пугайте вашу кухарку, уступите его мне», услышала она мягкий и приятный голос месье, которому торговка уже передумала отдавать птицу. Это был довольно фамильярный жест со стороны незнакомого мужчины, и Летиция повернулась в полоборота, собираясь поставить наглеца на место. Да так и замерла. У нее даже холодок пробежал по спине. Таких темных, внимательных и завораживающих глаз – Ей, кажется, видеть еще не приходилось. Они с незнакомцем оказались друг напротив друга, зажатые в узком пространстве между двух прилавков и высоких корзин с птицей. И слова, которые она собиралась сказать, почему-то застыли на языке. Отступила дурнота, и все вмиг стало ярким. Летиция стояла, забыв обо всем, вглядываясь в лицо незнакомого мужчины, серьезное, волевое и какое-то усталое, и молчала. Черные брови, короткие волосы, светлая кожа. А мужчина смотрел на летицу так, словно увидел в ней что-то пугающее и притягивающее одновременно, и как будто знакомое. Его взгляд не отпускал, и сама не зная почему, Летиция не могла от него оторваться, просто увязла в темноте его глаз, как пчела в блюдце с патокой. Даже не сразу поняла, что стоять так, молча глядя друг на друга – просто неприлично, и что мужчина все еще не убрал свою ладонь, накрывшую ее руку. «Мы знакомы?» – чуть прищурился он, внимательно вглядываясь в ее лицо. «Нет, не думаю». Ритм барабанов слился с биением сердца. «Мосель, ну вы будете брать птицу-то?» Голос торговки вырвал их из странного оцепенения. Она снова потрясла в воздухе петухом, и он недовольно закликотал. «Так вы уступите его мне?» спросил мужчина негромко. «Зачем вам сдался этот оборвыш?» «Простите, месье, но мне нужен именно этот оборвыш», твердо ответила Летиция, опомнившись и пытаясь сохранить выражение достоинства на лице. Она выдернула руку из-под теплой ладони мужчины и чуть отодвинулась в сторону торговки, чувствуя, как горячая волна смущения растекается по коже. «И мне нужен именно этот оборвыш», чуть усмехнулся незнакомец, будто бы одними глазами, губы почти не дрогнули. Но если мадемуазель не против и уступит мне это еще Диада, я куплю ей дюжину других птиц. Что вы на это скажете? Мне не нужна дюжина. Мне нужен именно этот. Вы же слышали торговку, он просто огонь. Такой петух украшение любой кухни, упрямо ответила Летиция, пытаясь спрятать ответную усмешку и отодвигаясь еще. Взгляд темных глаз – Казалось, прожигал ее насквозь. «Как жаль!» Мужчина развел руками. «И мне тоже нужен именно он. И, кстати, я первый предложил за него цену. Так что же нам делать?» «Я отдам его тому, кто даст тридцать луи!» Разом нашлась торговка, а петух извернулся и все-таки клюнул ее за запястье. «Вот, зараза! Да сожри тебя, аллигатор! Нечистое отродье!» «Я дам тридцать луи!» — воскликнула Летиция, доставая еще монету, Она хотела быстрее покончить с этим странным торгом. «А я дам тридцать пять?» Теперь незнакомец улыбнулся уже по-настоящему. Улыбка преобразила его лицо, смягчила суровость и тяжесть взгляда, в одно мгновение превратив его совсем в другого человека. И стало понятно, что не столько ему нужен сам петух, сколько его забавляет этот странный торг. Хотя нет, он и в самом деле отсчитал тридцать пять луи, даже не глядя, просто перебирая монеты пальцами – Смотрел он по-прежнему на Летицию. И от этого взгляда, от его улыбки и мягкого голоса что-то странное произошло с ней. Не было сил отвести взгляд, и захотелось удержать это мгновенье, и пусть бы они торговались за этого петуха хоть до полуночи. «Месье, неужели вы не уступите женщине?» спросила она, чуть улыбнувшись в ответ и решив воспользоваться тем, за что бабушка всегда нещадно била ее четками, кокетством. Она опустила ресницы, будто смутилась, зная, что так выглядит очаровательно, а потом вновь подняла их, немного вздернув подбородок и посмотрела на незнакомца. И сама, не зная почему, улыбнулась еще шире в ответ на его улыбку, на его взгляд, скользнувший по ее губам, обжигающий взгляд, почти прикосновение. И сердце дрогнуло, замерло, и сразу стало жарко. Кровь прилила к лицу, заставив смутиться уже по-настоящему. Она снова опустила взгляд, рассматривая полотняный сюртук мужчины и его жилет с костяными пуговицами, и не понимая, с чего вдруг ей так неловко. Бабушка учила ее торговаться на рынке, умело сбивая цену, и в этом деле Летиция знала толк. Но сейчас ее будто подменили. Казалось, во взгляде этого мужчины, в его мягком голосе и в этой улыбке крылось какое-то колдовство, лишившее ее воли. Если мадемуазель скажет, почему ей понадобился именно этот костлявый оборвыш, то, возможно, я его вам уступлю». Кокетство подействовало, потому что мужчина больше не интересовался несчастной птицей. Он, не отрываясь, смотрел ей в глаза, заставляя смущаться все сильнее и сильнее, чувствуя, как сердце бьется уже где-то в горле. «Так почему?» «Потому что он черный, ответила Летиция, — Чувствуя, как звуки вокруг становятся глуше, а серость снова возвращается. «Вот как!» — незнакомец прищурился, и улыбка сошла с его лица. «Ну, раз так, что ж, он ваш». Ей показалось, что барабаны звучат все громче и громче, монеты скользнули в руку торговки, а петух перекочевал к летицеи. Мужчина приподнял шляпу в прощальном жесте и, кивнув в сторону несчастной птицы, произнес «Надеюсь, оно того стоит».